Глава двадцать пятая. Событие шестьдесят третье. Муж жене. Кажется, я заболел. Жена. Выпей отравы, тварь. Муж. Сaxy�. Жена. Прости, милый, прости. Оговорилась. Выпей отвары трав. Блюхер никуда не ушел, и пришлось разговаривать с Тухачевским при командарме. Собеседника вживую Иван Яковлевич никогда не видел, только на фотографиях. А, нет, еще на открытках. В детстве как-то в киоске отец купил набор открыток «Герои гражданской войны». Там был и Блюхер, и Якир, и Егоров, и Тухачевский. Остальных Брехт не сильно запомнил. Буденный должен был быть, но вот не запомнился. Отложились именно эти в памяти, потому что были репрессированы. Надпись в конце текста на обратной стороне открыток – Годы жизни – 1937 год. Реабилитирован в 1956 году. А еще как-то попалась в интернете статья про Тухачевского. Вернее, про неудачную польскую кампанию. Михаил Николаевич там в поражении был виноват скорее косвенно. Пошел на поводу у стратегов в правительстве. Дело было так. Наступали и войска Юго-Западного фронта, ЮЗФ. Где членом РВС был товарищ Сталин. а командовал Егоров и Западный фронт, которым командовал Тухачевский. Уже выбили оккупантов с Украины и Белоруссии. И тут в Москве получают ноту министра иностранных дел Великобритании Лорда Кирзона от 11 июля 1920 года с предложением о перемирии на линии Гродно-Брест-Литовск-Рава-Русская, то есть по этнографической границе польша определенной Парижской мирной конференции 1919 года. Ленин расценивает ее как попытку вырвать из рук победу и требует бешеного ускорения наступления на Польшу. 22 июля министр иностранных дел Польши Сапега тоже направил радиограмму советскому правительству с предложением немедленного перемирия. Как же, была прихвостнем гадящей англичанке Польша, ею и осталась Однако успешное наступление фронтов породило в ЦК РКПБ ожидание полного разгрома Польши. Там ведь войск не осталось, а у нас один буденный из его первой конной чего стоит. Главком Сергей Сергеевич Каменев вставит перед Западным фронтом и лично перед Тухачевским задачу овладеть Варшавой не позднее 12 августа. Это не тот камень, в который политическая проститутка. Того зовут Лев Борисович Розенфельд. Это бывший полковник Генерального штаба Российской империи. Когда через несколько месяцев ведут звание, то его сделают командармом первого ранга, а пятерых людей, что служили под его началом, сделают маршалами. Да и ладно, не о том речь. К Польше нужно вернуться. В это же время, по просьбе РВС Юго-Западного фронта, директива главкома переносит его главный удар с Брест-Литовского на Львовское направление, то есть фронты должны наступать по расходящимся направлениям. Понятно, чем закончилось. 14 августа главком Каменев требует повернуть войска немедленно. РВС ЮЗФ, ну, там, где Сталин, отвечает, что они уже втянуты в бои подо Львовом, и повернуть их на север нельзя никак. В своих мемуарах будущий маршал Буденный позднее укажет, что на самом деле первая конная в это время только выдвигалась к Львову и завязывала бои с отступающими арьергардами противника. погнались за отступающими белополяками и профукали настоящую победу. Приказу повернуть на север Первая Конная подчинилась только 21 августа, а 12-я армия его не выполнила вообще. К этому времени Пилсудский, начавший наступление 16 августа против левого фланга Западный фронт и встык Западного фронта и Юго-Западного фронта, уже выходил на оперативный простор и начинал гнать большевиков в хвост и в гриву. 17 августа командующим Западным фронтом Михаил Николаевич Тухачевский приказал своим северным армиям начать отход, однако отступление приняло беспорядочный характер. Точнее, просто драпали. И к тому же и драпать-то не успевали. Часть войск Западного фронта оказалась окружена и попала в плен или была интернирована в Восточной Пруссии. Западный фронт потерпел серьезное поражение и к октябрю отошел к Минску. 12 октября 1920 года вступило в силу советско-польское перемирие, а в марте 1921 года был заключен мир, по которому за Польшей оставались западные области Украины и Белоруссии. Присутствие РККА на приграничных территориях, в том числе в Минске, ограничивалось. Брехт не стратег, но вот подсказывало ему шестое чувство, что не начни Ленин истерить, убоявшись Керзона. И весь мир бы выглядел по-другому. Большевики в западных областях Украины террором уничтожили бы всех националистов, и никаких бандер и шухевичей бы не возникало. СССР не пришлось бы передвигать за год до Великой Отечественной обустроенную границу. Ну и так далее. Даже если бы СССР и развалился снова, то, скорее всего, Украина осталась бы дружеским государством. А может, три славянские республики смогли бы создать нормальное союзное государство? «А Тухачевский?» «А что Тухачевский?» «Пацан». Когда рассказывают, что Гайдар командовал полком в 16 лет, то чуть преувеличивают. А вот Тухачевский точно командовал армией в 25 лет и фронтом в 27. Фронтом в 27 лет. Пацан». «Алло, алло! Эй, там слышно?» «Ох, блин-блинский», — задумался Иван Яковлевич. Погрузился в историю и забыл что этот самый пацан повзрослевший правда сейчас на том конце провода брехту кстати и самому всего двадцать пять лет ну в смысле штельля и тут иван яковлевича кашель пробил то ли блюхергатно курил черес чур то ли простыл в камере под танюсеньким одеялом.